Номер шесть. Байка. Почему нет друзей? Пациент приходит к психотерапевту и говорит. Доктор, у меня проблема общения с людьми. И совсем нет друзей. Может быть ты мне поможешь, старый жирный лысый придурок? Мораль. Если регулярно происходит что-то не так, стоит задуматься, что не так с тобой. Комментарий. Если с вами и вашей жизнью что-то не в порядке, то первое, что стоит сделать – признать это. Один из самых неудачных способов справиться с тем, что мешает жить – это игнорировать свои внутренние проблемы. Второй шаг – признать, что с этими проблемами необходимо что-то делать. И не когда-нибудь, а именно сейчас. Третий шаг – это план действий, включающий в себя этапы сбора информации. Действия, закрепление действия регулярной тренировкой и обратную связь. Диапазон применения байки. Психические расстройства, непсихического уровня. Семейное консультирование, бизнес-консультирование. Терапевтические мишени. Агрессивное поведение. Иррациональная установка долженствования.